Часть четвертая. Курсант. Глава первая. Старенький гидролёт медленно плыл над безвятежными водами Тихого океана, лопатя воздух винтами своих двигателей. — Спасатель, ты где? — раздалось в наушниках. — Скоро должен быть у вас. Уточните-ка ещё раз координаты. Квадрат сорок три. Кир бросил взгляд на панель навигатора и, мысленно чертыхнувшись, заложил резкий крен. Судя по всему, тот снова барахлил. Вообще, если верить информации прибора, то Киру светило через пару минут увидеть льды Антарктики. Парень вздохнул и выключил закапризничавший прибор. За пару проведенных здесь месяцев он и так уже наизусть знал всю свою зону ответственности вместе с входившими в нее островами, атоллами, коралловыми рифами да и прочими радостями. Так что использование навигатора было обусловлено скорее данью привычки, чем настоящей необходимостью. Под изогнутыми точно у чайки крыльями гидролета Промелькнул знакомый силуэт рыболовного траулера, и Кир, сделав круг, приветственно покачал крыльями, после чего повел свою крылатую машину на посадку. — Привет, Кир! — стоящий на носу корабля смуглый мускулистый парень, на котором из всей одежды были лишь шорты и кепка, приветственно помахал Киру. — Привет, Майро! — крикнул Кир, открывая дверь. — Как улов? — Да так, средне! — Трал привез?» «Конечно!» Кир повернулся к приборной панели и нажал на нужную кнопку. В борту гидролета открылся грузовой отсек, из которого выкатился оранжевый цилиндр с упакованным тралом и, плюхнувшись в воду, закачался на волнах. Найро улыбнулся и что-то сказал копавшемуся рядом с ним мужчине. Тот кивнул и, быстро взбежав по трапу, скрылся в корабельной рубке. Через пару минут в борту корабля открылось отверстие, из которого вылетел тонкий трос с утолщением на конце. Утолщение развернулось, превратившись в некое подобие трехпалого манипулятора, и с легким звоном вцепилось в плавающий цилиндр, после чего трос стал втягиваться обратно. — Ну, спасибо! — крикнул Майера. — С меня причитается. — А как же! — — усмехнулся Градов. — Твоя жена уже сколько обещает накормить меня своей знаменитой ухой? — Если бы ты еще заходил, — рассмеялся рыбак, — а то появляешься раз в месяц. Кирилл только развел руками и, попрощавшись, захлопнул дверь. — Два с лишним месяца. Кирилл вздохнул. В принципе, могло быть и хуже. Он ожидал как минимум отчисления из академии, а не этой курортной работы. — Теперь, смотря на свою выходку сквозь призму долгих раздумий, он прекрасно понимал, каким дураком был. В принципе, все его поступки в одном слове выразила мать, которая связалась с ним на следующий день после его прибытия на остров. Она несколько минут смотрела на сына, а потом бросила лишь одну фразу — мозговой сперматоксикус и отключила связь. Кир усмехнулся. Точнее не скажешь. Все его проблемы и метания, пожалуй, были обусловлены именно этим. Мать всегда умела подбирать предельно емкие определения. Уж этого у нее не отнять. Сидящий на соседнем кресле Спирс вдруг коротко пискнул, привлекая внимание человека. Кир покосился на электронного зерика, который носом указывал на один из датчиков. — Шустрик, я и так это знаю. Правый движок барахлит. Ну, не бойся, дотянем. Не в первый раз. Харек укоризненно посмотрел на хозяина и, фыркнув, свернулся клубочком, всем своим видом показывая, что больше ничего не скажет, даже если оба двигателя пойдут в полный разнос. Кирилл улыбнулся. — Ладно, обещаю. Как прилетим, сразу займусь двигателем. Давно его перебрать надо было. Зирек приподнял голову и шевельнул усами. Затем склонил голову на бок и несколько минут пристально разглядывал Кирилла. Потом кивнул каким-то своим мыслям и вновь улегся. Машину действительно надо было ремонтировать, и причем капитально. Когда Кирилл впервые увидел этот музейный экспонат, он даже поверить не мог, что тот летает. Машины с винтовыми двигателями не использовались уже бог знает сколько веков. Ну, если, конечно, не считать вертолетов, да и с теми он познакомился лишь в Академии. К тому же их применение было чисто в тренировочных целях. Он ни разу не видел, чтобы того же Каймана использовали еще где-либо. А тут гидролет 2500 лохматого года с турбовинтовыми двигателями на энергоновых стержнях? О таких моторах им рассказывали только теоретически. Похожий на огромную лодку с изогнутыми, как у чайки, крыльями, на которых крепились цилиндры двигателей, этот аппарат был единственным летающим средством их небольшой станции. Нет, конечно, были еще глайдеры, но двухместные модели этих вертких машинок Часто просто не подходили для выполнения их заданий. Хотя, какие задания? Вся местная спасательная станция — это три человека и пара киберов, два служебных здания и один ангар. Все это добро разместилось на одном из многочисленных островов близ Новой Зеландии где, кроме них, располагался еще небольшой поселок, в котором проживало около трехсот человек, занимающихся рыболовством да морским фермерством по разведению какого-то моллюска, что поставлялся исключительно на экспорт в Анклав. Так что в их задачи входила прежде всего помощь рыбакам, местным жителям да редким туристам. Ну и еще... Контроль за изредка прилетающими на местный космодром торговыми челноками. Космодром располагался в западной части острова и был, по сути, бетонной площадкой с торчащим на ее краю грибом навигационной башни. В принципе, Кир не считал, что во время прилетов их присутствие очень уж и нужно, но так было положено, поэтому приходилось нацеплять маску официального лица и вместе с напарниками прочесывать шатлы со сканерами в руках. Вообще этим должны были заниматься стражи, но их на все острова было около двух десятков человек, так что им и без этого работы хватало. Его напарники, кстати, были из числа местных жителей, Эндрю и Гелена Табако. Муж с женой. Они три года как выпустились из Академии Центра Спаса и все это время работали на местной станции. Узнав о назначении к ним Кира, очень удивились, ибо отделение Центра Спаса в Веллингтоне недавно расширили, и закрытие местной станции было только вопросом времени. А тут вдруг пополнение. К тому же особой работы не было. В основном помощь местным рыбакам, что использовали корабли примерно того же возраста, что и гидролет, если не старее. Кир как-то спросил, почему рыбаки не используют новую технику. На что его напарник усмехнулся и ответил, «Какую?» Видел, у причала стоит пара дисков. Кир кивнул. Эти приземистые, Похожие на перевернутые тарелки аппараты сразу привлекли его внимание. «Так вот, это так называемые нырки, особый тип глайдера. Они способны не только летать, но и погружаться на глубину до километра. Только вот рыбу ловить с них не получается. Мало того, что неудобно, так еще и рыба чувствует излучение от двигателя. Но, увы...» Это все, что нам смогли предложить за счет государственного обеспечения. Заказывать же что-то отдельно влетит в такую копеечку, что наша деревня этого просто не потянет. И вот и приходится поддерживать старые суда в работе. Благо, хоть основа у многих либо металлопластик, либо монометалл, так что сносу им пока не предвидится». Кир кивнул, вспомнив, что о такой же проблеме как-то упоминал Айка, который тоже вырос в подобном рыбацком поселке. За прошедшие месяцы Кир очень сдружился со своими напарниками, да и в поселке у него появились друзья, тот же Майера со своей белокурой, красавицей и женой. Вообще Елена была родом из Москвы и очень сильно выделялась на фоне местных смуглых черноволосых девушек. Майра в ней души не чаял, впрочем, как и в своей дочурке. Она, кстати, и познакомила Кира с отцом. Десятилетняя девчушка часто оставалась у них на станции, когда отец с матерью отправлялись на работу, так как Гелена была двоюродной сестрой Майера и никогда не отказывала брату в просьбе проследить за дочерью. Кир... Тогда только прибыл, и Даней напролет посиживал в ангаре, возясь с гидролетом, который Эндрю уже практически поставил на прикол. Знакомая работа несколько отвлекала, от в голову дурных мыслей. Супруги Табака не отвлекали его, лишь изредка Эндрю заходил в ангар с предложением своей помощи. Но Кир вежливо отказывался. Ола появилась в ангаре в один из дней — И, увидев незнакомца, сперва несколько смутилась, но, понаблюдав с полчаса со стороны за тем, как Кирилл возится среди разбросанных деталей, робка подошла поближе. «Привет!» «Привет!» Кир оторвался от работы и посмотрел на смущенную девочку, улыбнулся. «А ты кто?» «Ола!» «Оля!» «Нет!» Девочка замотала головой. «Ола!» Так они и познакомились. И с тех самых пор девочка превратилась буквально в Кириллов хвостик. Невысокая, худенькая, с густой копной белоснежных волос, вечно всклокоченных и спутанных, несмотря на все усилия матери, а также с постоянно ободранными коленями и локтями, это неугомонное существо превратилось для Кирилла в сущее наказание. Ее конопатую, куроносую мародашку с большими темно-карими глазами, доставшимися ей от отца, Кир видел с утра и до позднего вечера. Сначала это его несколько раздражало, но со временем он неожиданно стал замечать, что в присутствии этого вечно болтающего существа его личные проблемы и переживания куда-то исчезают, оставляя место непонятной безмятежности. Ола познакомила его со своими родителями. Майера с Еленой жили на острове около тридцати лет, практически самого своего замужества. И Ола была у них единственной дочерью. Майера давно перевалила за шестьдесят. Елена была чуть младше, хотя по их виду это сказать было трудно. Вскоре они сдружились... И порой Киру казалось, что те уже воспринимают его, если не как сына, то уж точно, как одного из своих родственников. По крайней мере, вскоре он сам Олу иначе, как младшую сестру, и не воспринимал. А вот ребята из академии звонили редко, хотя, скорее, в этом был виноват он сам. В первой неделе он банально выключил запястник, а звонки на «Информер» В станции упорно игнорировал, даже если звонила Гера. Ответил он тогда лишь однажды на звонок Лайм. Они несколько минут смотрели друг на друга, и Кир тогда впервые почувствовал, что его молчаливая собеседница по ту сторону экрана прекрасно понимает бурлившие в его груди чувства горечи, обиды, злости и растерянности. А еще ее огромные фиолетовые глаза точно говорили «Держись, парень, держись!» В тот день они так и не сказали ни слова. Но после этого звонка Кирилл разблокировал запястник. Да также сам связался с друзьями и попросил извинения за свой эгоизм. Ну, конечно же, его простили. Правда, Гера, как всегда, плакала, а Айка рвался оседлать глайдер и рвануть к нему. Ну, всех осадил Андрей. Малышев глянул на потупящего взор Кира, затем оглядел столпившихся у экрана друзей и сказал, «Кир, мы беспокоимся за тебя, но я все понимаю и думаю, что тебе пока нужно побыть одному, привести мысли в порядок. Не беспокойся, твою Гера мы в обиду не дадим, а Косин, если Дорнер тебя не простит, обещаю, все будем у тебя». Чего бы это нам не стоило? Кирилл улыбнулся и посмотрел на проплывающий под крыльями океан. Сегодня он вполне оправдывал свое название. Безбрежная, искрящаяся на солнце гладь, иногда нарушаемая бегущим по ней катером или траулером. Как ни странно, в последнее время Киру даже начала нравиться его новая работа. Но звезды... Звезды звали, манили, очаровывали. По вечерам он часто сидел на веранде своего служебного домика, подолгу смотрел в ночное небо. Мечта никуда не делась, она просто притаилась где-то в глубине души, ожидая своего времени. А еще эти странные сны... Почти каждую ночь он вновь оказывался на том незнакомом берегу, усыпанном необычными светящимися цветами, и почти всегда чувствовал присутствие кого-то незримого. Правда, незримый собеседник не особенно тревожил его расспросами, и в основном они сидели молча, смотря либо в звездное небо, либо на ночной океан, который светился порой не хуже звездного небосклона. Да и его присутствие Кирилл чувствовал чисто интуитивно. Несколько раз он пытался заговорить с невидимкой. Однако это удалось только единожды, и то по инициативе этого незримого незнакомца. Кира интересовала раскинувшийся внизу холма город, но все попытки дойти до него оканчивались неудачей. Казалось, стоило спуститься с холма, и ты очутишься на его освещенных улицах. Но все попытки оканчивались ничем. Точнее, к удивлению Кира, он постоянно возвращался к тому месту, откуда начал. — Ты не дойдешь? — неожиданно раздался знакомый голос после того, как его очередная попытка провалилась. «Почему — Почему? — спросил Кир, обессиленно усаживаясь на траву. — Потому что это город счастья. счастья — Счастье! — удивился Кирилл. — А разве есть такой город? — — Есть. В голосе невидимки послышалась легкая грусть. — Есть. Но для каждого он свой, и дойти до него не так просто. А для многих он вообще достижим лишь в их мечтаниях. — Понятно, — Кир усмехнулся, — значит, этот город, как и само счастье, нечто абстрактное. — Ты так думаешь? — А я не прав. — Возможно, — не стал спорить невидимка. «И все-таки странный сон!» Кир откинулся на спину и уставился в усыпанное звездами небо. «А сон ли?» — спросил невидимый собеседник шепотом. «Сон ли?» После этого разговора странные сны перестали сниться совсем, лишь изредка в тот момент, когда еще не заснул, но уже находишься на грани яви сна. Кир слышал... Тихий шепот незнакомца, который задавал знакомые вопросы. Но вскоре смолк и он. Эти сны все же заставили Кира сходить в местную больницу и пройти полное обследование, которое, правда, показало, что он полностью здоров. Впрочем, ничего другого Кирилл и не ожидал. Двигатель все же заглох. Шестилопастной металлопластиковый винт сделал еще пару оборотов и замер. Гидролёт тут же попытался завалиться на правое крыло, и Киру потребовалось определенное усилие, чтобы не допустить этого. Спирс, усевшись в кресле на задние лапы, беспокойно смотрел на остановившийся мотор, озабоченно шевелял сами. Кирилл усмехнулся. Сидя так, шустрик напоминал ему страшно похудевшего суслика. «Умная машина», — бросила взгляд на хозяина, точно спрашивая, чему так радостно улыбается, когда положение аховое. «Не бойся, все нормально», — бросил Кирилл, всеми силами стараясь удержать в воздухе непослушную машину, одновременно снижая высоту. Наконец днище машины коснулось воды, и Кирилл облегченно вздохнул. Гидролет не был оборудован какими-либо современными средствами спасения, если не считать, конечно, парашюта, причём не антигравитационного ранца, а обычного матерчатого. Да, про прыжки с подобными приспособлениями Кирилл видел только в каком-то древнем фильме, а уж воспользоваться им самому, да избави бог. Наконец гидролет замер, чуть покачиваясь на волнах, Кирилл несколько минут сидел, откинувшись в кресле и рассеянно слушая плещущуюся бортоводу. Затем усмехнулся и вылез из кабины на нос своего летательного аппарата. Ситуация сложилась прямо уникальная, как говорил их преподаватель по выживанию. «А кто будет спасать спасателя?» Тайлер осторожно выглянул из-за угла, и мысленно выругался. Еще двое стоят перед дверью, точно на почетном карауле. Он посмотрел на датчик пистолета и указательным пальцем передвинул регулятор мощности на полную. Энергии, конечно, сожрет в три раза больше, но зато, если у этих нет усиленных бронников, то уж наверняка. Оружие зонты фыркнуло, выбросив из ствола короткую вспышку энергоразряда И один из стоявших, коротко вскрикнув, стал заваливаться вправо. Его напарник непонимающе посмотрел на товарища, затем схватился, зависевший на поясе пистолет, но второй выстрел заставил его рухнуть на пол. Чертовый любители, пробормотал охотник, подходя ближе и подбирая пистолет, выпавший из рук одного из охранников. Только на семнадцать. Странно. Тайлер откинул оружие в сторону. Что-то было не так. Ну, слишком все просто. Охранники на внешнем периметре вообще какие-то пацаны. Он их даже трогать не стал. Просто обошел сторонкой, причем особо не таясь. Тайлер вздохнул. Не похожи эти ребята на тех, кто участвовал в захвате. Ну, совсем не похожи. Там работали профессионалы, а здесь... Какие-то обычные бандюги, косившие под профи. Это видно не только по их безалаберности, но даже по оружию. Да ни один из настоящих охотников даже не взял бы в руки семнадцатый. Массивный, малозарядный, да еще кучности стрельбы никакой. Мощность, одна насмешка. Такими только лохов пугать. Однако разное требие его почему-то любило, наверное, из-за дешевизны и надежности. Охотник быстро обшарил карманы убитых и, не найдя ничего, озадаченно хмыкнул: Ни документов, ни карт, ни даже наручных коммуникаторов. Все это уже стало сильно смахивать на банальную подставу. Тайлер осторожно толкнул дверь, быстро отскочив назад, растянулся на полу за ближайшим трупом, ожидая всего чего угодно от шквала огня до боевых андроидов. Однако за дверью оказалась лишь пустая комната со скорчившимися в углу пленниками. Тайлер несколько дней готовился пойти на контакт с семьей Куразаки. Ломиться в наглую означало подставить под удар и себя, и их. Семью посли, причем посли основательно. Черт, какого фига он подвязался на это дело? Свою часть задания он уже выполнил, и мог бы возвращаться назад. Тем более, что его ждал сын. Так нет, решил погеройствовать. А все эти вечно насмешливые глаза его начальницы. Стоило только этой женщине глянуть на него, как он вытянулся в сторонку и только что честь не отдал. — Начальницы, Тайлер усмехнулся. «Похоже, он уже сам себя поставил на службу земной разведки. «Хотя, с другой стороны, чем это плохо?» «И вот теперь он здесь, а его противники — несколько групп профессионалов, «так же, как и он, наблюдающих за домом семьи Кура. «Почему те до сих пор не взяли жену Куразаки и ее детей, он понять не мог. «Судя по всему, — Следили за ними давно, а значит, просто могли захватить и тупо выбить местонахождение Кура. Хотя тот вроде упоминал, что жена не знает о его нынешней работе. Вообще, этот Куразаки был весьма упорным и подозрительным человеком. За Проведенный вместе месяц, Тайлер это прекрасно успел почувствовать на своей шкуре. И после того, как сдал его земным агентом, Только облегченно вздохнул. Теперь оставалось решить проблему с семьей. Возможно, следившие уже знали о том, что жена не в курсе местонахождения мужа, и просто выжидали, когда тот объявится или даст весточку. А, да может, просто шла какая-то невидимая подковерная борьба между различными службами, и ледовым агентам тупо приходилось терпеливо ждать от томашки. Как бы там ни было, Надо решать проблему как можно скорее, ибо эта затянувшаяся идиллия могла закончиться в любую секунду. Она и закончилась. Тайлер в тот день как раз завершил разработку плана, который позволил бы ему с наименьшим сопротивлением вывести семью Кура с планеты. И уже готовился к его реализации, когда заметил, что около дома Куразаки началось какое-то движение. Ребята действовали четко и быстро, две полупрозрачные фигуры перемахнули через невысокий заборчик и ринулись к дому. На захват жены и младшего сына Кура ушло меньше пары минут. Но охотник этого уже не видел, поскольку со всех ног мчался на перехват старшей дочери Куразаки, которая в это время должна была возвращаться из школы. Девочку он успел перехватить, и сейчас она должна быть в местном космопорте, единственном месте на этой планете, где есть терминал дальсвязи. связи. Тайлер вздохнул и, бросив взгляд на свой коммуникатор, поднялся с пола. Весь его штурм занял меньше десяти минут, плюс полчаса, пока он сюда добирался. Хорошо, хоть это место он вычислил заранее и даже просчитал возможность проникновения, как с задницей чувствовал, что придется. Осторожно зайдя в комнату, он огляделся. Пусто. Небольшая комнатушка, где-то три на четыре метра. Пара шкафов, стол и три стула, да связанные в углу пленники, которые с испугом смотрели в сторону охотника. Рты залиты специальной пеной, поэтому не кричат, хотя пацаны с до предела. Да и женщина выглядит не лучше. Снимешь кляп, такую истерику устроят. Значит, надо сперва успокоить. Тихо. Тайлер поднес указательный палец к губам. «Я от вашего мужа. Ребят, в коридоре я снял, но на улице еще пятеро, так что обещайте не кричать» когда уберу кляп. Хорошо? Женщина быстро кивнула и бросила взгляд на заплаканного сына. Тот посмотрел на охотника, затем на мать и тоже кивнул. он склонился над пленниками, чтобы убрать пену, вдруг увидел, что глаза женщины испуганно уставились куда-то вверх. Затем снова на охотника. Генсер мысленно чертыхнулся и, бросив оружие на пол, медленно поднял руки вверх. Потолок над ним неожиданно ожил, и на пол спрыгнули три полупрозрачные фигуры, через мгновение превратившиеся в людей, облаченных в необычные сетчатые костюмы. Один из них подошел к охотнику и нанес ему резкий удар кулаком в голову. — Надеюсь, девочка успеет, — подумал Тайлер, проваливаясь в темноту.